Глава 13. Двумя неделями ранее. Ты же знаешь, перед Василием Владимировичем достаточно повлять с попой, пару раз улыбнуться и зачёт в кармане. Нет, я так низко не хочу пасть, чтобы из-за зачёта жопой крутить перед этим старым пердуном. От его слюней противно. Я отрицательно закачала головой, отметая предложение Маши без проблем получить зачёт. Василий Владимирович вызывал во мне одно лишь отторжение. Как вообще его до сих пор держат на кафедре? Ведь я его флирты со студентами только глухой не слышал. Ну как знаешь? А я вот сдам так зачёт, тем более потом я его и видеть не буду. Его надо привлечь к ответственности за совращение студенток, а не потакать его прихотям. Может, это я бедай станешь ты? Маша мне подмигнула. Слава богу, этот пердун мне ни разу не проявлял знаков внимания. В кафе, где мы с Машей сидели, зашёл мужчина. Он сразу же привлёк моё внимание. От меня не скрылось, что и я заинтересовала его. Он бросил на меня оценивающий взгляд и сел за столик. К нему сразу же подбежала официантка, вручая ему меню. Меня это очень повеселило. Ведь нам с Машей пришлось трижды её звать. Понятное дело, с нас чаевых не дождёшься, а он и за улыбку может отстегнуть сотню баксов. Я вздохнула, понимая, что с таким мужчиной мне ничего не светит. И это правильно. Он гораздо старше, как минимум, лет на 15. А когда такая большая разница в возрасте, это плохо. Один сразу становится безоговорочным лидером, другая же, в виду своей юности и неопытности, даже спустя много лет будет глупышкой. А во-вторых, что будет лет через 20? У меня будет расцвет красоты и сил, а он уже будет старым, как тот самый Василий Владимирович, который пускает с Лёниным молодых девчонок на своих парах. но не успела я как следует разбить эту мысль, как вдруг мужчина встал из-за своего стола и пошёл к нашему столику. Я от шока перестала дышать. Надеюсь, он хоть мысли мои не может читать, а то уж слишком это всё подозрительно. Я тихо о нём замечталась, а он тут как тут. «Добрый день, я вам не помешал? Можно присоединиться?» «Эм, да». Маша сразу же взяла быка за рога. «Меня зовут Андрей». Он не сводил глаз с меня. «А я Мария». Маша запорхала ресницами. А вас как зовут? Он вдруг облизнул свои губы, глядя на мой рот. Я эм, а как меня зовут-то? Я Мария, на Марина. Мне стало жутко стыдно от того, как позорно разбегались мои мысли.